Штурм. Штурм начался в районе часа ночи. Группа Айболита выдвинулась по траншее на запад и через минут 30 начался бой. «Командир, у нас контакт», — доложил Женя голосом Оптимуса Прайма. «С северо-запада и северо-востока по нам идет интенсивный огонь. Такое ощущение, что они с середины поля фигачат». Я смотрел в планшет и пытался визуализировать расположение пулеметов противника. В современной войне с ее технологиями все становилось намного проще. Я обычный полевой командир, мог занести расположение противника в программу на планшете, и тут же мой начальник и начальник моего начальника вместе с артиллерией получали доступ к этой информации. Женя вел бой и одновременно разведку, помогая вычислять огневые точки. «Командир! Командир!» — услышал я взволнованный голос Бобо. Бобо и Ворт внесли в блиндаж цистита с окровавленной повязкой на шее. Следом за ними зашли возбужденные калфы-сверкай. «Нарц расхерачили!» — быстро глотая окончание, тараторил калф. «Ты чего?» — не понимал я. — Кого расхерачили? «Нас всех! Всех убили!» «Там Полька! Полька долбил и по нам!» Начал поддалкивать ему сверкай. Их глаза были расширены, и казалось, что зрачки занимали всю радужную оболочку глаз. Калф был как загипнотизированный, повторял одно и то же. «Все погибли! Все погибли!» Я со всего размаха ударил его ладонью по щеке. Голова Калфа дернулась, он попятился, зацепился ногой за край нары и упал на спину. Что ты несешь? заорал я. Оружие твое где? Не знаю, промямлил он. Мне и болит, только что доложил, что они сблизились с украинцами, и по ним идет плотный огонь. Я поднял его за бронежилет и заорал. Иди ищи свой пулемет и без него не возвращайся! Рядом Бубо аккуратно разжимал пальцы на руке сверкача, в который он сжимал гранату без щеки. «Тихо, дорогой, стой на месте! Он вытащил гранату и вставил чеку на место. «Встать, оба!» Они медленно поднялись. «Вы оба трусы! Пошли и нашли свое оружие! Без него лучше сюда не возвращайтесь!» Жестко крикнул я. Все напряжение, которое скопилось у меня за это время, выплеснулось на них. Сверкант покраснел и потянул калфа к выходу. Он служил в 2004-м в Чечне в ГРУшной бригаде. Я был уверен, что он опытный боец, на которого я могу положиться, но страх победил их в первом же бою. «Прости, командир», – раздался слабый голос Цистита. «Я не мог. Ранила». «Все хорошо, лежи спокойно». Вид Цистита погасил часть моего гнева. «Сейчас все сделаем и поедешь на эвакуацию». Он закрыл глаза. Бобо что-то говорил ему на таджикском, и он кивал головой. Я осмотрел окровавленную повязку. Ему не вставили в рану гемостатический бинт, и кровь продолжала течь из раны. Мы разрезали старую повязку и осмотрели ее. Рваные края раны и сочащаяся оттуда кровь не давали разглядеть повреждения. Джура был не сильно большого роста, а сейчас он совсем скукожился и стал похож на подростка. Я напихал в рану как можно больше гемостатического бинта и туго забинтовал ему шею. Пока мы оказывали первую помощь, он бледнел и все меньше реагировал на происходящее. Кровь залила мне все руки, намочила рукава куртки и бронежилет. «Джура! Джура!» Я тряс его, но он еле слышно стонал и в итоге отключился. «Тащите его к медикам!» Цистит, который был выносливее мула, умирал на моих глазах, и у меня не было возможности спасти его. Зачем я вообще разрешил ему быть пулеметчиком? Такие люди не должны воевать и умирать. Мысли скакали в голове и натыкались на неизбежную правду войны. Здесь все равны и нет любимчиков. Война – это хаос. И никто ни от чего не застрахован. Я сидел на рации и каждые пять минут разговаривал с Женей, координируя их действия. «Кофе будешь, констебль?» – спросил меня Абакан. Он нашел воду, вскипятил ее в кружке и засыпал туда несколько пачек растворимого кофе. Я пил его и курил сигарету за сигаретой. Мне казалось, что у Жени и его группы ничего не получится. Я слышал по рации очень интенсивный огонь со стороны противника. В итоге он с бойцами откатился назад, перегруппировался, и они разделились по трое. Первая тройка, пользуясь темнотой, тихо поползла вперед. Две остальные прикрывали их огнем, создавая впечатление позиционного боя. Периодически один из бойцов отрабатывал по украинцам из гранатомета. В ответ ВСУшники стреляли из пулемета. «Сдавайтесь, пидоры!» – кричали украинцы. «Сами вы, пидоры!» – кричали в ответ наши и продолжали стрелять, отвлекая противника. В кромешной тьме Женя и три его бойца потихоньку подползли к окопам противника, максимально сблизившись с ними. Ему, как командиру, приходилось подгонять застывающих и перепуганных бойцов, которые впервые в своей жизни участвовали в настоящем бое под шквальным огнем. И хотя и бойцы были простыми ребятами, Закаленными жесткими в условиях российских тюрем и зон, критические критической ситуации решающее значение имели характер и способность пересилить страх. Дух идти до победного конца. Побеждал тот, кто передавливал противника духом. Констебль Айболиту. На связи Констебель. С волнением в голосе ответил я Жене, ожидая плохих новостей. Позиция наша у нас 1.300, У противника 4.200. Держим оборону. Нужен боекомплект. Молодцы! Вырвалось у меня. «БК поднесем. Зачищайте траншею в обе стороны и минируй подходы. Я связался с командиром и доложил ему о захвате позиции. Он сухо поблагодарил меня, но в его голосе чувствовалась радость. Бойцы выволокли из окопов тела погибших украинцев, чтобы не мешали, и положили их у траншеи. Было холодно, и мы не боялись, что они начнут разлагаться. Женя занял блиндаж, который, как мы выяснили по документам, изъятым у погибших ВСУшников, принадлежал их командиру. Внутри сооружение было обшито коврами и со вкусом обставлено домашней мебелью. Их командир, капитан по званию, знал толк в уюте и удобствах. Через час от Дженни пришло три бойца, доставив два рюкзака трофеев с медициной и оружием иностранного производства. Там же было несколько украинских пайков, полностью состоящих из иностранных продуктов. На одном из бойцов были одеты прекрасные ботинки Лова. На втором я заметил трофейную поясную разгрузку. Она помогала равномерно распределять по всему телу вес от боеприпасов, параллельно защищая зад бойца. Мои штрафники стали переодеваться в законно добытые трофеи. Один из бойцов был ранен и ушел на эвакуацию. «О, мародеры пришли!» – пошутил я над ними. «Где документы?» «Они отдали мне паспорта, военные билеты и гаджеты убитых украинцев». Отличная работа, парни». Одним из бойцов, который принес трофеи, был пруток, про которого мне рассказывал Саня Банур. Они вместе служили в Чечне в одной бригаде. Мне было интересно услышать рассказ о первом штурме из уст очевидцев, и я стал расспрашивать их о подробностях этого боя. Они уже собирались уходить, когда я попросил рассказать их коротко о том, что там было. Да, как получилось, У нас же... Айболит с бануром собрали из двух групп и еще из группы Серебрухи. Пошли либо те, кто по желанию, либо те, у кого опыт был. Я был третьим. Нет, четвертым с головы получается, стал рассказывать Пруток. Сложная была позиция, хотя тяжкость занятия была в том, что у них были тепловизоры, а у нас их не было. И они ночью трассерами, получается, стреляли, чтобы видеть нас в тепловизоры, а нам приходилось вести огонь вслепую. То есть, видя, откуда они стреляют, потому что они стреляют трассерами. Он на секунду задумался и продолжил. Вот эти моменты. У меня единственного в группе был подствольник на оружие. Это было самое тяжелое оружие, что мы взяли с собой. Ну и я вел огонь. То есть, Во время атаки просил ребят, которые находились сзади меня, чтобы начали огонь. Они отвлекали огонь на себя. Я вставал и начинал огонь проводить по украинцам с подствольника, видя откуда они стреляют. А коп был маленький, было мокро и грязно, поэтому приходилось стрелять с колена. Вот таким макаром. А впереди нас ребята, когда мы шли в атаку, кидали перед собой каждые 35 метров гранату. Ну, чтобы не попасть на растяжки, установленные перед ходом блиндаж, и все остальное. И вот каждые 5 метров мы ползли, проводя такой огонь, потому что по нам вели огонь как с севера, так с востока, то есть с трех сторон. Приходилось нет-нет да откатываться, чтобы перезарядиться. У ребят, которые шли вперед, по-моему, четыре автомата заклинило, потому что в них попадала жидкая глина и забивала их. У меня заклинил автомат во время атаки, я его два раза тоже перебирал во время боя. Вот как-то такие моменты. Ну и в итоге, видишь, взяли их, несмотря на минометы, пулеметы. Продавили, значит, всего один раненый. Передовая группа сблизилась с окопом противника на расстоянии 15 метров и стала синхронно закидывать его гранатами. После трех серий по четыре гранаты ребята запрыгнули в окоп и захватили блиндаж. Четыре вражеских солдата были убиты, а остальные отступили. К ним присоединились две оставшиеся группы и зачистили траншеи в обе стороны на 50 метров. Заминировав позиции слева и справа, группа Жени заняла круговую оборону. Мощная сеть окопов и блиндажей простиралась на полтора километра в длину вдоль посадки. Блиндажи были соединены между собой винтажными полевыми телефонами 1953 года с надписью «Made in England». Они были громоздкими и бесполезными. Под видом военной и гуманитарной помощи Украине сливали весь шлак с натовских складов. Когда они общались после этого с другими бойцами, те смотрели на них, как на профессионалов, которые уже побывали в деле. Взяв с собой патроны, гранаты и морковки для гранатомета, они собрались уходить. От наших обычных пайков они отказались и взяли с собой только воду. «Командир, там целый склад этой украинской хавки, Китай можно прокормить. Все иностранное, как будто у украинцев своего ничего нет». «Молодцы они, нашли лохов и доят Европу и Штаты, как коров», – стал шутить боец. Тут еще не ясно, кто кого дует. Они им сейчас сольют хавку, просроченную устаревшее оружие, как бусы попуасам. Расскажут о свободе райских кущах, а после оберут до нитки, как это делали англосаксы, во все времена, во всех уголках мира. От Австралии до обеих Америк, от Африки до Океании. Одни маури новозеландские оказались умными, а всех остальных разделе обобрали до нитки. Я провел им небольшую политинформацию о колониальной политике европейцев и американцев. Ну да, раньше, когда старые урки в побег шли, то консерву с собой брали. Выбирали из заключенных бычка побольше и помесистие, И рассказывали ему гладко про свободу и воровские понятия. А он и рад в побег дернуть. Вмешался один из смоленских в разговор. А после его резали и кушали по дороге. Чтобы с голодухи не помереть, вот и Украина это типа консервы. Тут еще слышь, командир, мысль есть одна: как базар шифрануть, чтобы в эфире не палиться. Какая? Когда-то в Российской империи, в славном городе Одессе среди криминального элемента появился специфический засекреченный воровской жаргон. Фени. Этот язык наполовину состоящий из слов на Игише и иврите, помогал местным бандитам, ворам и налетчикам свободно переговариваться и не политься перед невхожими в криминальный мир людьми и полицией. Это шифрование посланий помогало планировать и осуществлять криминальную деятельность, не боясь шухера и кипиша. Язык, благодаря огромному количеству отсидевших в тюрьмах и лагерях во время сталинских репрессий граждан, плотно вошел в повседневный обиход и лексику русского языка. Большинство моих бойцов, выросших в обычных рабочих районах и прошедших тюремную школу, свободно ботали по фене. Они предложили шифровать информацию и использовать закодированный язык. С той поры мы стали называть наши эфиры по рации «прогноз погоды». Погодой мы называли обстановку, а осадками стали называть контакт с противником. Все трофеи, гаджеты погибших украинских бойцов, документы, оружие и медицину я аккуратно упаковал и отправил в штаб. В штабе был отдел внутренней разведки и службы безопасности, который занимался сбором и обработкой всех поступающих разведданных от штурмовых подразделений. Здесь велся учет того, с кем мы воюем какого рода оружие они используют и многих других деталей, из которых могла сложиться общая картина, которая помогла бы нам выиграть и снизить потери. «Командир, там Калф и Сверкан вернулись», – доложил мне Рома. Я кивнул ему, чтобы он завел их в блиндаж. Калф выглядел испуганным и растерянным, а Сверкан не смотрел мне в глаза. «Оружие нашли?» «Там капец, командир!» Калф опять заладил свою песню. «Там капец, командир!» Сверкан посмотрел на меня и пожал плечами. «Что с тобой?» – спросил я. Калф смотрел на меня взглядом, который бывает у солдат, получивших сильную психологическую травму. «Давно он так?» Сверкан кивнул, подтверждая, что Калф съехал с катушек. «Я вызвал командира и доложил, что боец нуждается в помощи психиатра. Командир разрешил отправить его в тыл, чтобы решить, что с ним делать. Психика некоторых людей не выдерживает ежесекундной смертельной опасности на передке. Человек может быть наделен огромной физической силой, иметь прекрасную подготовку в лучших воинских подразделениях, но попав в первый бой, получает сильнейший травматический шок. Его парализуют от ощущения беспомощности и от отсутствия контроля над своей жизнью, Психика включает примитивную защиту вытеснения и превращает бойца в мишень и обузу для подразделения. Ты как, То Тоже того? Отпустила. Прости, констебль, стыдно. Он посмотрел мне в глаза. Бывает. Мне и самому страшно, поддержал я его. Отведешь Калфа в ангар на заводе Рихау и возвращайся. Есть. По-армейски четко ответил мне сверкан. В нем проснулся солдат, привыкший выполнять приказы. Вернешься, пойдешь искать его пулемет и свою винтовку. Он кивнул и ушел вместе с Калфом. Меня стали вызывать по рации, и я включился в работу. У меня еще не выработалась автоматическая привычка корректировать работу группы и общаться с командиром. Я только начал постигать науку командира боя на передовой. «Командир», — шепотом сказал Рома, Давай там, поешь что-нибудь или хоть чаю с печеньем попей. Я кивал ему, давай, так как не мог ответить. Крапива вышел на связь и сказал, что я был прав. Ребята нашего расчета АГС убили трех украинских диверсантов, которые засели между нами и пятеркой и стреляли в обе стороны. Пришли ребята, которые отводили раненых на завод, где у нас был организован первичный военно-полевой госпиталь. Что там с циститом? — Узбек такой? — спросил меня боец группы эвакуации. — Так он умер. Его к нам принесли, его перевязали и отправили дальше, а от до Зайцева он не доехал. Он был таджиком, еще не совсем понимая, что мне говорит этот боец, поправил его я. — Джура умер? — Ну да. Комок подкатил к горлу и захотелось заплакать от бессилия. В моей голове возникло лицо цистита на фоне надписи «Камеди Душанбе стайл». «Все хорошо, командир. Я теперь с Аллахом на небе. Смотрю на тебя и радуюсь. Береги себя, командир», — сказал широкой улыбкой Джура. Сказав это, он развернулся и спокойно и уверенно ушел в белый и мягкий обволакивающий туман. Я сел, закурил и сделал первую запись в журнале учета личного состава. Написал позывные номера жетонов и личного оружия тех бойцов, кто получил ранение и ушел на эвакуацию. Последнее я сделал записи о потере джура. Цистит. Погиб смертью храбрых. Номер жетона КХХХ. Номер автомата ХХХ.